«Сладкая, с кем ты говоришь?» Насторожно спрашиваю ее, смутно догадываясь, что происходит. При этом скрипящий вой на верхнем этаже стихает, будто твари выжидают чего-то. Не обращая внимания на мой вопрос, дочь отводит помутневший взгляд в сторону, трясет головой и морщится. «Здесь мы спрятались внизу». «Ниже, чем наш домик». Бесцветным голосом снова отвечает она в пустоту. Стоит ей закончить с ответом, как твари прерывают молчание и ревут с новой силой. Опять грохочет опрокидываемая мебель и стучат лапы беснующихся тварей. Судя по шуму, орда ринулась из квартиры обратно в подъезд, чтобы по наводке дочери добраться до нас, скрывающихся этажом ниже. И окончательно осознав происходящее... Я сильно встряхиваю дочь за плечи, выводя ее из транса. «Ай, папа, больно!» — вскрикивает она. Ее взгляд проясняется. Она принимается чесать свои руки, ноги и шею. «С кем ты разговаривала?» «Папа, в моей головке дядя говорит. Он шипит, ну, не знаю, тихо и громко тоже. Прямо тут!» Взволнованно описывает она свои ощущения, показывая пальцем на свой висок. «Еще чешется от него. Сильно чешется. Мне не нравится». «Моя девочка, ты не должна разговаривать с этим дядей. Ни в коем случае не отвечай ему. Он плохой, понимаешь? Это чудище. Он тот, кто убил наших соседей, убил ту тетю и ее деток. А теперь он хочет убить и нас». «Папа, прости, я не могла. Моя головка стала такой мягкой. Вас я не видела, все белое стало». Я сказала ему, что мы тут. Я сделала плохо, да? Теперь мы умрем, да? Это я виновата?» Она всхлипывает, отстраняясь от моих объятий. «Ты не виновата». Мягко успокаиваю я. Но он и со мной говорил. Но мы не должны с ним разговаривать. Теперь каждый раз, когда я слышу голос этого плохого дяди, я строю вокруг головы стену, чтобы он туда не проник. «Как это, папа?» Она поворачивает ко мне заплаканное лицо, вытирая слезы маской. «Обычную стену. Представляю, какая она большая и высокая. Помнишь, какую мы видели, когда ездили последний раз в отпуск?» Она утвердительно кивает. «Так вот». Продолжаю я. «Ты делай так же. Представляй, какая она огромная, твоя стена. Как хорошо она защищает твою головку. Хорошо?» «Я не поняла. Что происходит?» Супруга недоуменно смотрит на нас, Ожидая объяснений. «Я потом расскажу. Сейчас мы должны выбираться отсюда». Отвечаю я, рывком вставая на ноги. В этот момент в дверь квартиры впечатывается первый удар. Потом еще и еще. Неизвестно, сколько продержится входная дверь соседей. Опыт доказывает, что совсем скоро твари ее выбьют. Не теряя больше ни секунды, бегу обратно на лоджию и добираюсь до холодильника, под которым находится проход вниз. Хватаю его и тяну на себя. Железная махина, чуть колыхнувшись на ножках, возвращается на прежнее место. Вложив все силы, тяну снова, от чего в пояснице щелкает. Громадина поддается, оторвавшись от пола, и опрокидывается на меня, что позволяет за несколько рывков сдвинуть холодильник в сторону, освободив доступ к цели. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть будет открыто!» Шепчу я, будто мантру, направив луч фонаря вниз, где я нахожу такую же железную дверцу с ручкой, что и этажом выше. Замка на дверце нет, а ее края плохо подогнаны, что дарит надежду, что проход открыт. Задыхаясь от прилива адреналина, хватаюсь за ручку и тяну дверцу на себя.